Ширёшка. На другое утро, после того, как Дикомыт при белом свете дня обошел оружного самострелом Лутошку и привел его недоумевающего на петле, ловитька больного выпустили Порошу. Тот вернулся посрамленный, а после и хотел с быстроногим бухаркой. Кабальной ликовал, пересчитывая Иверины. Рассерженные лихоревы назорки понесли обиду наставнику. — Кугикольщик в самый первый раз так лихо управился, потому что рыжак подвоха не ждал. — Какого подвоха? — Ну, с оборванным следом, с мешком на голову. — А теперь ждет. Стень выслушал жалобщиков, нашел их слова, не вполне праздными, ударил челом источнику, спрашивая совета. Ветер пожал плечами, наново послал сквару в лес. К полудню дикомыт явился, приплясывая. — И с пленником на тяжелке. Лутошка плакал от злости и унижения. Он опять только понял, кто переимщик, когда его связанного, не стали лупить. Так дали Харевичи повадились болтать, будто дикомыток и больной сговорились. На обиженных воду возят, сказал им лыкаш. После первой удачи с красной солью Инберн его заметно приблизил, чего воробыш пригрелся и обнаглел. — Так вы попросите господина учителя, — ехидно посоветовал Азнабиша, — пускай вас за скварой пошлет. — Верзилы надвинулись, засопели. Прибить бы слишком умного недомерка, да потом горе не оберешься. — А что? — Вдруг поймаете? — глядя честными глазами, продолжал меньшой зяблик. — Тогда сквару за вами. Они с братейкой были уверены, что ветер скоро назовет Азнабишину долю. Да непременно за утренней вытью когда все сядут к столу. Входя в трапезную, оба трепетали. Против ожиданий источник подозвал к себе хотёна и сквару. — Вы — двое лучших учеников, — объявил он громко. — Наши с лихарем становики, поэтому за солью на кипуны, как все, не пойдете. Вам дело иное. Обширная трапезная сдержанно зашумела. Гнездарь с дикомытом друг друга вовсе не привечали. Возможно ли, чтобы ветер надумал их сдружить за общей работой? А вдруг он решил устроить им состязание, выбрать первого из двоих? Лучшие уноты быстро переглянулись, разом ударили поклоном источнику. «Учитель, воля твоя!» Лихарь, впервые покинувший свое жилье ради места за верхним столом, угрюмо поглядывал на обоих. Он сидел косо привычно стараясь меньше опираться на левую половину. Ему наверняка было больно, и все время казалось, будто ученики его тайком передразнивали. Ветер подождал, пока стихнет ропот, улыбнулся. «На дальних выселках, — сказал он, — живет одна бабушка. Вы все ее хорошо знаете». Ребятня зашумела громче. «Конечно, они смекнули, что речь шла о ширешке». Время от времени старуха появлялась в крепости с коробком сладкого печенья, одуряюще пахнущего маслом, пряностями, медом, и почти каждый раз хоть кому-то доперепадал от Шерешкиного костыля. Склочной бабки верно казалось, будто разбойные недоросли метили отобрать у нее коробок, сожрать лакомство без всякого чину. Удостоверившись, что все его поняли, ветер посмотрел на двоих соперников и вдруг подмигнул. Так вот, дело вовсе простое. Украдете у нее из печки печенье, принесете сюда. Кто первый управится, тот молодец. Сквары и хотем снова обменялись быстрыми взглядами, с вызовом и задором. Бабушке обид не творить, дом не ломать, строго предупредил ветер. Сведаю накажу. И помощников с собой не водить. Незачем. Да, вот еще. Она знает, что вы покушаться придете. И загаде сердится. Он продолжал улыбаться. От этого воровской подвиг, предстоявший лучшим ученикам, выглядел праздничной забавой, вроде лазани на высокий столб за подарком. Правда, если подумать, ходка за солью или даже ловлика больного с его ослабленным самострелом оказывались как-то вернее. Ребята смеялись над избранцами, от щедрой души давали советы, Однако в забыле оказаться на месте двоих крадунов никто не желал. Шерешкин домик стоял опричь остальных, словно отмещенный совокупно нелюбовью шабров. А в остальном деревушка немного даже смахивала на твержу. Ледяной вал, ухожи, рыбные до да птичьи пруды. В теплом озере, в продоль которого дугой выстроились избы, время от времени вспухал зеленоватый пузырь, вскипал. Прорывался, и дети, ждавшие на берегу, с визгом улепетывали от оршинного буруна. Как в тверже здесь не отгораживались друг от дружки, жили открыто, только Шерешкину избу, черную, вросшую в землю, окружал такой же ветхий заборчик. Сквара долго рассматривал косой плетень, примеривался к работе, потом убежал в лес, приволок охапку жерде и взялся за дело. Благо, без топорика и лопаты он отроду никуда не ходил. Начав у калитки, он вытащил десятка-полтора кольев, годившихся только в печку. Заменил новыми. Обожженные комли входили в землю прочно и радостно. Сквара заплетал их хворостинами погибче. Дело спорилось. Он, оказывается, даже и не представлял, до чего стосковался по домашней работе. Дорвался вот. И кто б его теперь отодрал? Надо будет еще на крышу залезть. Шелом посмотреть тоже, небось, гнилой. Самому бы только в избу со стропилами не провалиться. в Взаправду дом не порушить. Он добрался уже почти до угла, когда из дому выглянула хозяйка. Оглянувшийся сквара тут же испугался за бабку. Теснины крыльца были не моложе тех, что разошлись под ним у входа в мытную башню. Впрочем, сухонькая ширешка стояла себе, не проваливалась, только вместо обычной сошки держала в руке метлу. — Здравствуй, бабушка! — поклонился Сквара, опуская топор. — За печеньем пришел, неприветливо осведомилась та. Сквар ответил по-андарски. — И за печеньем тоже, добрая госпожа. Лыкаш вызнал у всеведущих стряпок, будто Шерешка вела свой рот из столицы. Но если была у Сквары, надея умаслить ее фойерокским разговором, то зря — Старуха лишь сморщилась. «Как пришел, так и уйдешь!» Упорно, на языке левобережья, словно отказывая ему даже в таком праве на общность, прошипела она. Пристукнула черенком метлы и скрылась в избе. Сквара пожал плечами, взялся за угловой кол, для которого припас самую толстую и прочную жерть. Выговор у него был отменный, он это знал. Когда светил только-только стал ему братом, Родители очень боялись, как бы малыш не забыл на чужбине отеческого языка. Поэтому за каждое слово правильной речи Сквара брал в отплату андарское. Сперва потешались, после стали болтать. За пределами зеленца падал снежок, внутри моросила. Сквара давно сбросил кожух, работал в одной тельнице. Бегал за прутником и возвращался, не успевая остыть. К середине второго прясла старуха вышла опять. — Все колотишь, охаверник? зло спросила она. — Пади прочь, не дам тебе ничего. — Бабушка, у тебя рядом с крыльцом чихнуть страшно, — отозвался Сквара. — Скажи, где теснин взять, я подновлю. Она захлопнула дверь. К вечеру на приободрившийся заборчик стало можно смотреть некраснее. Сквара высушил рубашку над костерком, на котором обжигал колья, снес остатки гнилья в бабкин дровник и, пока свет позволял, стал точить неразлучный топор. Шерешка вновь не усидела в избе, обошла плетень, придирчиво потыкала палкой, подергала Колья, мрачно сказала «Ночевать не пущу, не надейся, не звала я тебя». Сквара поклонился «Изба твоя, бабушка, и воля твоя». На сей раз она чуть помедлила, прежде чем спрятаться. — Топоришка у тебя неплохой. Он с надеждой поднялся на ноги. — Если что, направить или отбить надо, госпожа. Шерешка словно испугалась собственного мягкосердечия и исчезла внутри. Вскоре вновь появилась. Вывалила на крылечко ржавый топор и два больших косаря. Сквара, улыбаясь, обмакнул в воду Точила. На ночь он устроился в том же дровнике, выбрав угол по суше. От рубашки пахло потом и дымом, уютно, совсем по-домашнему. Было скучно без ознобиши. Сквара начал подбирать слова, мысленно пересказывая братейке прожитый день, но скоро сбился. Достал из нагрудного кармашка кугиклы, высвистал протяжную погудку к преданию о храбром Нарагоне, Передохнул, стал искать голосницу к песне изумилки владычицы. Он уже который день трудился над ней, но, напев, не спешил даваться ему. Все не выходил таким, как хотелось. А хотелось, чтобы голос летел и смеялся, выплетая легкий узор, чтобы плескали крыльями рукава, да на ногах порывались вспыхнуть подметки. Дровник мастился под свесом кровли, примыкая к избе. Сквара вдруг отнял кугикл и стал слушать. Показалось, будто за бревенчатой стеной кто-то плакал. Не бабка же в самом деле. Может, домовой какое худо предчувствовал. Утром шерешка долго не показывалась. Сквара подождал, подождал. Напустил на себя вид понагле и отправился из дома в дом побираться ради владычицы. «Под небом святым, не без добрых людей. Подайте пластов, подарите гвоздей». «Простой деревяшки прошу у дверей, чтоб к вам справедливое стало добрей!» А глаза и нахальная улыбочка говорили другое. «Я Маранич, мне воля!» На него смотрели, как на скорбного разумом, пытались кормить. Узнав, для чего требовалось подаяние, кривились точно от кислого. Отказать, однако, не смели. Сквара стаскивал, добытое к старухиному дому, шел снова. Наконец застучал топором, сшибая полуистлевший настил. Шерешка высунулась к полудню. Может, вовсе носа не показала бы, но уж очень веселый разговор шел прямо под дверью. Звенел топор. Свежее дерево в ответ покряхтывало и пищало. Принимало нужный облик, заново сплачивалось. Упорный молочек еще и напивал себе под нос. Временами смеялся. Старуха вышла, на почти дотёсанное крыльцо потопталась. Умело пригнанные доски даже не скрипнули. — Можешь ли гораздо, бабушка? — поклонился молодчик. — Снова в рубашонке да настылом ветру, как есть неслуж. Тащой, тело не нагулял, только руки до да голос у взрослого мужика вперёд выпросил. И уж крылечку уладил. — В душу вьёшься? — зло спросила старуха. «А сам в печку, глядишь?» «Ступай, от Коля пришел!» Дверь бухнула. «Бабушка!» — уже вслед окликнул молодчик. «Я потом на крышу полезу, чтобы не в напушку тебе!» На третий день Шерешка вынесла ему миску вареного ситовника. Помедлила. Осталось смотреть, как он сновал по крыше туда-сюда, перестилая бересту. Надо же было действительно показать ему, где течет. Сядь, велела она, когда парень спрыгнул на земь, пополнить работный припас. Он послушно сел, только рука нетерпеливо разглаживала на колени берестяной лист в изнаночных письменах жуковин. Под кем ходишь? Строго спросила Шерешка. Под лихарем! Она убирала волосы по андарскому вдовьему обыкновению, пускалась и до и пряди на спину и плечи, лишь голову повязывая платком. Он гордо ответил. Мне господин ветер, учитель. Бабка прищурилась. Когда красть печенья приходил лихорь он пытался разобрать крышу, примерно там, где ты латаешь сейчас. И похвасталась. Я ему глаз чуть не выткнула чапельником. С тему убрался. Подвижные брови парни вдруг собрались к переносице. Ты, бабушка, к нам как придешь, учитель тебя в свои покои ведет. Что же он не прислал избенку поправить, пока зимней бури не раскатала? Шерёшка снова озлилась. «Рот безстыжий прикрой! Довольно того, что он жизнь мою никчемную сохранил!» И замахнулась на бесчинника клюкой. Взялся, мол, дело делать вставай и родей, а то, вишь, расселся. Он не стал уворачиваться, не отскочил, даже локтем не заслонился, только прижмурил глаза. В левой брови у него сидел рубчик, отчего-то казалось, надломленный. Бабкина рука замедлила движение, Остановилась. Утвердила костыль между колен. А хаверник фыркнул, вскочил и был таков. Взмыл на крышу, снова застучал топором. Вечером он уже привычно наладился в дровник. — вы думал рассверепела старуха. — В сеансы полезай, кому говорю! Он, как есть, поклонился порогу. Вошел, устроил в уголке тощий заплечный мешок. Стал оглядываться. Соображал, к чему еще приложить руки. Шерешка затворила дверь, оставив его в темноте. Сквара сел, расправил под головой куколь, мало не засмеялся. Никак смутить его захотела, покинув в темных синях после его-то невешных странствий по крепостным вертепам. Рука сама собой нашарила на груди кармашек. Но играть Сквара не стал, убоялся побеспокоить старуху. С нее станется, выгонит обратно в дровник, либо вовсе за забор, да заречет возвращаться. Ему начало что-то сниться, когда в доме со стуком упала деревянная миска. Потом избиная дверь громко и обиженно заскрипела. Когда она стукнула о косяк, сквара уже стоял, щурясь на свет. Шерешка вышла простоволосая, лучина за спиной превращала ее в растрепанную кикимору. «А свистульку свою в на крыше зарыл? Или приколотил куда?» — спросила она так, будто Сквара у нее последнюю утку стащил и хотел втихаря сожрать, но попался. Он начал было оправдываться. «Не, я...» — бабка замотала головой. «Лезь в избу!» «Не слушай». Сквара благодарно поклонился, шагнул через высокий порог. Он, в общем, догадывался, что увидит, но оторопел все равно. Шерешка жила в таком позорном сиротстве, что, по мнению правобережника, всей деревни впору было кануть сквозь землю. Щели в стенах, пробитые где мхом, где ветошью, где оческами собачьей кужонки. На закопченных стропилах длинные махры слипшейся сажи, похожие на тенета в инберновых погребах. Знак, что печка никуда не годится. В палате с драными одеялами... Пол, сберегший клочья и бересты, лишь по углам, куда не сворачивала каждодневная старухина тропка. Только из одного кута мучительно вкусно тянула медом, маслом, сладкими пряностями. Но в ту сторону сквара боялся даже коситься. — Бабушка! — сдавленно выговорил он. — А соседи что ж? Мужики? Шерешкины глаза светло карие как у многих андархов, угрожающе потемнели. Сги, не приму от стервоядцев. Сквара не решился спросить, почему, просто молча смотрел, как разгоралось черное и опасное пламя. Они грабили крепость, а нас бросили умирать, продолжала старуха. Они не пришли спасти нас, хотя наверняка слышали крики. Если бы к нам сунулись волки, я даже им дитя отдала бы. Шерешкин взгляд был словно проклятие. Вот когда скопом навалились холод и мрак пройденных подземелий. Сквара вспомнил развалины, перегородившие подход к мытной башне. Вырванные, а то и сломанные кабаны, величиной в половину избы. Целые стены-кладки, сбитые с оснований, кренящиеся, грозно и тяжеловесно. Годы притупили некогда когтистые сколы. Каждое прошедшее лето добавило по слою зеленого мха. Пройдет еще время... Мог станет землей, поди догадайся, как много всего скрылось под мягким круглым горбом. Сколько в нем угасло надежд, боли, радостных ожиданий, драгоценных светочей памяти. Кто сможет представить, как рушились палаты, еще вчера сулившие надежный уют? Как дружеские стены вдруг превращались в каменные челюсти, крушившие беззащитную плоть? И люди кричали в этих челюстях звали на помощь, а другие люди пробегали мимо, не слушая криков и даже детского плача, тащили в мешках расхватанное добро, спешили нахапать побольше, пока все не рухнуло окончательно. Сквара был готов сделать что угодно, лишь бы Шерешка не смотрела так, словно он был одним из похищников. Он не смел раскрыть рта, только мял пальцами гайтанчик кармашка, не зная, вынуть или оставить. Шерёшка устало вздохнула, опустилась на лавку. Вдруг спросила его. — Сам откуда взялся? Чудо смешное. Сквара, пребывавший мыслями во днях беды, даже моргнул. — С конового вена я, бабушка. Здешние нас дикомытами прозывают. Она удивилась. — Что, теперь и оттуда кровью брать стали? — Не, — сказал Сквара. — Мы с Сати на левый берег в гости пришли. Меня сильно забрали. Раньше он произносил это, гордясь и скорбя о своей поруганной вольности. Ныне, смущаясь, вынужденно вспоминая деяния учителя, которое старался приводить себе на память пореже. «Кто забрал?» — подслушала его мысли Шерешка. «Ветер, стало быть». Сквара ниже опустил голову. «Ветер». «Он тогда живо разогнал воронье», — снова обратилась к минувшему старуха. «Молодой был». «Чуть постарше тебя. Он сам отваливал камни, чтобы добраться до нас. Он вынес меня из-под земли на руках», — добавила шепотом. «Только детитка спасти не успел». Сквара попытался представить заваленных людей, искалеченных, беспомощных, умирающих, и как учитель выносил к свету шерешку, в забытии уронившую голову ему на плечо. Собственные лазания по подвалам предстали бесцельными и пустыми. Он вспомнил страх и круги перед глазами от усилия, когда выставлял загородивший выход отломок. А если бы за той каменной дверью маялась, плакала, к примеру, и шутка? Что-то царапнуло. Из-под земли? нечто гостевые палаты в глубину вверглись. А что, в беду и не такое бывало? «Бабушка — Бабушка, — тихо спросил он, — ты ведь, говорят, в самом фойероге раньше жила. Он думал услышать о городе, который знал по впечатлениям трехлетнего мальчика. Но Шерешка фыркнула. — В самом? Да я праведного отха видела, вот как тебя. Сквара только и смог восхищенно выдохнуть. — Ух ты! — У моего отца не было родовых заслуг, позволяющих войти во дворец, — продолжала Шерешка. Он своим трудом добился того, что царь пожелал увидеть его. Мот всю ночь перешивала наряды. — мотуш отметил про себя Сквара. Самое любовное обращение к матери, принятое у андархов. Больше всего ему хотелось узнать, не приметила ли будущая шерешка шустрого мальчонку, носившегося по палатам в перегонки с крылатым щенком. Вслух он робко выговорил совсем другое. Твой батюшка, верно, был знатный источник? Чем он так порадовал праведного Аотха? Шерешка вновь подозрительно уставилась на него. — На что тебе? — Мой отец лыжи людям верстает. — Лучше делать или во всем правобережье нету? — похвастался Сквара. — Я в его след хотел. Да владычица иную долю назначила. — Батюшка держал списчиков, переплетал книги. Как-то тяжело выговорила Шерешка. Кто мог знать? Она опустила голову и молчала до того долго, что Сквар отважился напомнить о себе. Ты, бабушка, небось, и праведную царицу Айксиней, так уж вышло, что зрительно братишка светил, тверже помнил отца. Он рассказывал о седом величественном человеке, с такими же, как у него самого медовардеющими глазами. А вот мать, руки, запах, ласка, тепло. «Голос он узнал бы наверняка, но покажи ему искусно списанное поличье» мог усомниться. «Бабушка, царица, наверное, красива была?» Старуха словно очнулась. Скваре показалось, она готова была поленом в него шваркнуть. «Ты глуп, как и все твое племя! Красивая! Горе народу, чьих царя и царицу не называют прекраснейшими и смертных!» «Боги обратят взор на вождей, и кого увидят? Деревенского пендеря? Оброку с дурнушкой!» Сквара смиренно молчал. «Царица была милостива», — снова заговорила Шерешка. «Я понравилась молодой государыне. Она пожелала, чтобы я приходила рукодельничать с ее девушками. Она и печеву, за которым все вы охотитесь, меня научила. А год спустя сама набросила мне на плечи свадебный плащ». Сквара сразу подумал, что баснословное печево наверняка пробовал, и малыш светил. Потом вздрогнул, похолодел, хотя в избе было тепло. Он знал царица Айксиней, подарившая супругу долгожданного сына, канула в огонь совсем юный. Значит, Шерешкину свадьбу играли не полвека назад, как он почему-то решил а накануне беды, то есть, чуть больше десяти лет тому. «Так сколько же сравнялось?» «Бабушка!» — очень тихо проговорил он, вглядываясь в ее лицо, сились мысленно стереть с него глубокие письмена, начертанные страданием. «Может, мне тебя лучше малой тетушкой величать?» Седые космы встали дыбом точно шерсть рассерженной кошки. Шерешка замахнулась костылем. «Вон ноги отсюда! Пошел!» Сквару сдуло к порогу, он только недоумевал, что не так ляпнул. Каким образом схватил ее за болячку? Он уже открывал дверь, когда его настиг голос Шерешки. «Куда?» «Вот же не слушай. Он остановился, оглянулся. «Я тебя зачем звала?» Строго осведомилась бабылка. «Свистульку, говорю, куда свою дел?» Сквара выудил из кармашка Кугикла, еще понятия не имея, как станет играть. Чем возвеселит хозяйкино сердце? Снова вспомнил крепостные подвалы, напоенные болью и местью до полного отрицания света. Непонятное из-под земли? Шережка вдруг показалась ему еще одной душой, застрявшей в промозглом мраке. И что с того, что эта душа была по-прежнему во плоти? Кугиклы всхлипнули, простонали, словно ветер, заблудившийся в разрушенных переходах. Чья-то непрекаянная тень плакала, металась, звала другие такие же тени и не умела понять, что они не придут, что они ушли слишком далеко не откликнуться. Сквара мельком покосился на хозяйку. Годы мало-помалу облетали с ее лица, стаивали, словно покровы и не облегшие изваяния. Хромая седовласая отшельница, которую они привычно считали древней старухой, на самом деле, наверное, была не старше Жиги души. Мама! Кугиклы встрепенулись по птичьи, запели пронзительно, отчаянно, но и с надеждой. Ведь Сквара положил себе непременно добраться когда-нибудь на коновой вен. Песня взяла под крыло растерянную озябшую тень, увлекла ее сквозь ледяную тьму туда, где вот-вот должны были проклюнуться в черной воде, Проталинки света. Сквар ломился к ним из тьмы шаг за шагом, совсем наследным упрямством. Он тоже хотел бы вернуть неворотимое. Да что поделаешь? Значит, надо собраться с духом и драться вперед, где все отчетливее кажутся далекие огни на воде. Шерешка прикрыла горстью рот, ее рука зримо дрожала. Потом другой ладонью она заслонила глаза. Сквара увенчал песню зовущим кликом лебедя, вернувшегося с чужбины, и смолк. Шерешка тоже молчала, не шевелилась. Сквара тихо-тихо убрался в темные сенцы, устроился на своем мешке, выпотрошенный. И почему-то очень несчастный. Лизнув языком, он убедился, что в кровь разодрал себе нижнюю губу, вроде бы давным-давно обмазоленную. Внутри все дрожало. В пору хоть поплакать молчком, но слезы он себе когда еще запретил. Утром он проснулся до света, сразу побежал в лес, разыскивать и корить поваленные березы, пока мест не найденные стерваяцами. Пришлось идти довольно глубоко в чащу, по свежему уброду, да под невеселые думы о том, что сделала с ширешкой обрушившая крепость беда. Многие тогда потеряли родных и сами остались коллегами, взять хоть деда Егорку. Приехал на последнее купилище с женой, с двумя сыновьями. А после пожара с небес, накрывшего торг, не нашел даже костей для скудельницы. Кто поверит, что ему не хотелось проклясть богов жизни, броситься за родными сквозь смерть? Сам обожженный, со скрюченными руками Егорка подобрал годовалое детитка, не родства. Ой, как приковылял в чужую деревню, еще не звавшуюся твержей. В лесу Скваре повезло. Он наткнулся на три березы сестры, недавно упавшие, еще не вросшие в заледенелый после оттепели снег. Опенок погладил сломанные стволы, горюя о зеленых жизнях, надеясь, что общий корень еще доживет, еще выметнет побеги к разошедшимся облакам. Ему пришлось знатно намахаться не только топориком, но и лопатой. Зато припасенной веревке еле хватило увязать на санках добычу. Будет, чем крышу долатать, а там и пол выстелить наново. Когда он вернулся, из домоволока велись прозрачные сизоватые пряди. Хозяйка заканчивала топить. Сквара отвязал веревку, вывалил береста возле крыльца. Скоро выглянула ширешка. На сквару она уставилась совершенно с прежним недоброжелательством, если не хуже. Он поклонился, увидел, руки у хозяйки были в муке. «Ой!» — вырвалось у него. «А я тебе хотел печку переложить, пока изба от искр не сгорела». «И еще те березы, раскрежевать до да на саночках привезти, не то деревенские по следу прознают». «Вот о печке упоминать определенно не стоило». Шерешкин взгляд снова полыхнул черным огнем. Она так шарахнула дверью, что внутри наверняка обвалились бороды сажи. Хорошо, если не прямо в тесто, замешанное на печенье. Ну ладно. Сквара полез на крышу, где еще оставались ненадежные места и сущие скважни. Пока он там ползал, поднимая дерн, перекладывая бересту, жилой теплый дух, сочившийся изнутри избы, стал окрашиваться пряным снедным благоуханием. Сквара проглотил слюну, стал представлять, что чинит родительский дом и вот-вот сунет за щеку мамина печево Лишние это были мысли. Поневоле вспомнились прянички тети Дузии. А дальше Сквара задумался, почему до сих пор не появился хотен и что может сбрести на ум гнездарю. Не пришлось бы драться за короб царского печенья с ним и с порошей которого тот наверняка приведет, невзирая на возбранение. Это ж недолго в труху Шерешкин труд раскрошить». Тут сквару толкнуло. Он посмотрел через охлупень, увидел — ошибся. Пороша не припожаловал, хотя он взял с собой другого прихвостника-бухарку. Уже сняв внутри зеленца снегоступа, они подходили к Шерешкиному забору, заметили сквару на крыше, начали действовать. Хоть он быстро смял на голове шапку, по лицу потекло красное. Он очень, похоже, обмяк, зашатался, по у прихвостника на плече. сквари и то захотелось спрыгнуть на выручку. А Бухарка еще принялся выпиять лихим матом. «Смилуйтесь, люди добрые! Кто-нибудь помогите! Господин заразился!» Лихарь дал крепкую натаску избранцам. На такой вопль даже каменное сердце отозвалось бы. Сквара увидел стервояцы, занятые своими делами на прудах около из столя, глядываться. Кто-то побежал было, но заметил, что кричали у самого порога невыносимой шабровки. Придержал шаг. Бухарка же растворил выправленную дикомытом калитку, втащил почти безвольного хотёна во двор. Сквара глядел на них с крыши, поневоле оценивая затеянную игру. Он тоже умел делать из бурых водорослей кровавую жижу и тоже был выучен притворяться безнадежно больным, даже совсем мертвым. Хотя он, пожалуй, очень многих бы обманул. Вот сообразить еще, как поступать. Сидеть, где сидел, ожидая, получится ли у них. Самому подать голос. Броситься, как будто на помощь, а там изобличить состязателей, отстоять заветную плетенку со снедью. Пока он раздумывал, открылась дверь. У Шерешки все-таки пробудилась душа, Бабылку устремилась с крыльца, отложив гадание и подозрения на потом. «Бабушка! Бабушка!» — вдохновенно обрадовался Бухарка. «Не дай под плетью изгибнуть!» «Сплоховал я сберечь хозяйского сына!» в обруху падом упал, головой пень заразился!» «Смелуйся, государыня, помоги! И Испорят меня!» Он упорно обращался за подмогой лишь к ней, с трех саженей, не замечая дикомыта, оседлавшего охлупень. Шерешка оглянулась на сквару. Ему показалось неодобрительно. «Что, мол, сиднем сидишь? Мне увечно не способляешь Дальше все произошло очень быстро. Стоило хозяйке сделать два шага по двору, как бухарка оставил блажить, мигом шаснул мимо нее в дом. Шерешка ахнула, повернулась ему во след, замахнулась костылем. однако вытянуть поперек спины опоздала. «Погналась» было за бесчинником. Раскопустившийся Хотён живенько вскочил на ноги у нее за спиной, схватил, притиснул локти к бокам. Она трепыхнулась, закричала. Руки Хотёна разжались. Его самого осадила хлынувшая с кровли лавина. Гнездарь издал невнятное проклятие, пырнул Сквару ножом. Он метил в живот, но опёнок что-то почуял, сумел увернуться. Реся обожгла ребра, не войдя глубоко. Сквара зашипел от изумления и обиды. Перенял нож, запустил Хотенок кубарем через двор. Тот вскочил, сжав в горсти помятые пальцы. Сквара заслонил охующую шерёшку, а к хотену, потрясая глубиной коробкой, выскочил из дому торжествующий бухарка. Становики лихря сразу удрали в калитку. Хотён лишь поискал глазами утраченный нож, но отнимать не пошел. Шерешка всхлипывала. Силилась встать, возила по земле костылем, тот оказался надломлен. Подняться не получалось. Сквара нагнулся, взял хозяйку на руки, понес в дом. Она показалась ему совсем не тяжелой. Рана была раскаленной полосой по левому боку. — Пусти, не ослужь! — привычно разворчалась Шерешка. — Сама доколтыхаю. Сквара поставил ее в сенцах, виновато сказал. — Сошка ей изломалась. «Я тебе новую вырежу, ладно?» Он стоял потерянный, несчастный. И печенье не стяжал, и бобылку обидеть попустил. Да еще себе за стружину В Вконец, смутившись, Сквара подобрал Хотенов нож, досадливо крутанул его в пальцах. Шерешка вдруг улыбнулась, кажется, впервые за все время, что он ее знал. «Ветер научил?» — спросила она. «На самом деле Сквара учился сам». Только говорить об этом не стоило. Тем более, что подсмотрел, конечно, у источника. — Ну? — Пошли, балбес. Сквара двинулся за ней в избу. — Куда теперь спешить? — Он застелит пол, выправит дровник, может согласить Шерёшку печку переложить, а там, пускай ветер хоть к столбу его отправляет за своевольство, не робеть стать. — Рубаху сэми, — строго велела Шерёшка, — вовсе пол измараешь. Только мох подмела. У него вправду расплывалось пятно на левом боку. Глупая рана и совсем не опасная, но больная. Сквара стащил тельницу, стыдливо спрятал глаза. Сережка поставила его перед собой, пригляделась, обозвала большой руки дурнем, вооружилась кривой иголкой, и принялась на удивление ловко вычинять ему бок. Почти так же, как они со знобишей когда-то латали губу к больному. Только не стала ядовито спрашивать, утерпит ли. Без расспроса знала, утерпит. Кончив дело, она стерла возле зашивенной кровяные потеки, грозившие испакостить еще и штаны. Сквара хотел было одеться. Шережка сердито перехватила рубаху, выдернула у него из рук, бросила к стене. Властно распорядилась. — Скрыню отвори. Принеси, что сверху лежит. Сквара подошел к большому застеленному лоскутным ковриком сундуку, поднял крышку. Он ждал увидеть какую-нибудь хозяйскую сряду, и она действительно там была, но... На самом верху лежала мужская вышиванка. Андархская, старого дела из настоящего льна. Очень красивая, наверняка дорогая. Сквара видел сходную у попущенника Галухи. Тогда ему казалось, наряднее могли быть разве царские ризы. Теперь он был не так в этом уверен. Тонкий ладный стан с подоплекой, по вороту, по плечью обережный узор голубыми и зелеными нитками. Совсем не как дома, где в ходу больше был красный. Зато Сквара сразу вспомнил их со светилом чашу-братину, небось до сих пор стоявшую у божницы. Он бережно поднял вышиванку, протянул ее хозяйки на ладонях, шережка мельком глянула, отвернулась. Мужа моего, хрипло выговорила она, тебе в пору придется? Надень. Сквара влез в рубашку и подумал, что в крепости его засмеют. И еще что из-под такой красоты, до штаны, грубого толстого портна, только по лесу трепать, а поверх простенький поясок тканый на берде. «Спасибо, госпожа!» — поблагодарил он на языке Андархайны. Шерешка вновь мельком глянула на него, сразу отвела глаза, медленно подняла голову, стала смотреть. И, наконец, опустила ресницы, сникла, померкла. «В подпечке твой коробок. Забирай, пока местья не одумалась». Она впервые не обозвала его ни дурнем, ни неслушью. «Плохой знак». Сквара нагнулся к подпечку. «Ведь не придешь больше», — настиг его странный неверный голос Шерешки. «Знаю я вас». Он выпрямился, свел брови. «Приду, госпожа». «А пол-то и печку. Я же обещал». Он хотел добавить, что только не знает, когда его вновь отпустит учитель. Но не успел и хорошо, потому что Шерешка безнадежно махнула рукой. «Да не придешь, не ври лучше». Даже ветер твой, вон ноги, говорю, ослопина, да коль сошкой не получил.